Глава седьмая Йол сидел один в кафетерии, окружённой чистыми белыми столами и разноцветными стульями. На каждом столе стояла банка с лимонами. Пустая, но украшенная яркими красками, комната как будто затаила дыхание. Чего-то ждала. Я махнул своим аспектом, чтобы они подождали снаружи, затем вошёл, дабы встретиться с Йолом наедине. Он снял свои вычерченные солнцезащитные очки, без которых выглядел почти как обычный бизнесмен. Носит ли он их, чтобы притвориться звездой или чтобы люди не видели проницательный глаз таких уверенных и хитрых? Ты меня подставил, сказал я, садясь рядом. Безжалостно, как профи. Ёл промолчал. Если эта история обретет известность, сказал я, и все, что касается Итри, полетит к чёрту. Я буду замешан как совладелец компании». Айви могла бы отчитать меня за ругательство, каким бы мягким оно ни было. Но она осталась снаружи. «Ты сможешь рассказать правду», — сказал Йол. «Не трудно будет доказать, что ты получил свои акции только сегодня». «Не годится. Я человек-история, Йол. Эксцентрик. Пресса не даст мне второго шанса. Если я имею хоть какое-то отношение к этому...» «Никакие протесты не избавят от публикаций в таблоидах. И ты в курсе? Ты дал мне акции специально, чтобы я оказался с тобой в одной лодке, сокин сын». Йолл вздохнул. Он казался намного старше, когда можно было видеть его глаза. «Возможно, я просто хотел, чтобы ты побывал в моей шкуре. Я ничего не знал о том фиаско с раком, когда купил эту контору. Худше обрушилось на меня две недели назад». «Йолл», — сказал я, — Тебе нужно поговорить с властями. То, что здесь случилось, превосходит наши с тобой возможности. Я понимаю, и я поговорил. Федералы присылают чиновников в ЦКПЗ сегодня вечером. Примечание. ЦКПЗ. Центры по контролю и профилактике заболеваний. Инженеры будут помещены в карантин, и я, вероятно, тоже. Я еще никому не сказал, но Стивен, правительство ошибается. Они смотрят на это неправильно. Дело не в болезни, а в информации. Труб, хихнул я. Как и три такое допустило? Разве они не понимали, что он в буквальном смысле ходячий жесткий диск? Тело должны были кремировать, объяснил Йол. Это указано в соглашении с компанией. Проблем не должно было возникнуть. И несмотря ни на что, получить информацию будет трудно. Все здесь должны шифровать данные. которое они хранят в своих клетках. Тебе знакомо понятие одноразовый блокнот? Конечно, ответил я. Шифрование с использованием случайной ключевой последовательности, которое требует уникального ключа для декодирования. Предполагается, что его нельзя взломать. С математической точки зрения это единственная форма шифрования с абсолютной криптографической стойкостью, сказал Йол. Процесс не очень практичен для повседневного использования. Но то, чем люди здесь занимались, пока что не было ограничено соображениями практичности. Политика компании настаивала на таком шифровании. Прежде чем поместить данные в свои тела, они их шифруют с помощью уникального ключа. Чтобы прочитать данные, понадобится именно этот ключ. К сожалению, у нас нет того, которым пользовался Панос. Если предположить, что он действительно следовал правилам и зашифровал свои данные, Йол поморщился. — Ты заметил. Наш покойный друг не особенно интересовался безопасностью. — Что ж, будем надеяться, что он воспользовался ключом, ведь в этом случае люди, у которых его тело, не смогут прочесть, что он хранил. И мы в безопасности. Если только они не найдут ключ. Йолл подтолкнул ко мне толстую папку. — Именно. Перед тем, как мы сюда приехали, я попросил распечатать это для тебя. — И что это? — Сетевая активность паноса. Всё, что он делал за последние несколько месяцев. Каждое отправленное письмо, каждое сообщение на форуме. Мы ничего полезного не нашли, но я подумал, что тебе это может пригодиться. Ты считаешь, что я тебе помогу?» «Ты сказал Гарвасу». «Я сказал ему, что найду труп. Я не уверен, что верну его тебе, когда это случится». «Ну и ладно», — Йелл поднялся и достал из кармана солнцезащитные очки. У нас есть данные, Стивен. Мы просто не хотим, чтобы они попали не в те руки. Скажи, что ты не согласен. Я почти уверен, что ваши собственные руки не те. Я выдержал паузу. Ты убил его, Йол. Панаса? Нет. Насколько я могу судить, это действительно был несчастный случай. Я изучил его, и он встретился со мной взглядом, прежде чем снова надеть свои нелепые стекляшки. Заслуживал ли Йол доверия? Я всегда так думал в прошлом. Он постучал по пакету с распечатками. «Прослежу, чтобы Гарвас и его команда доставили тебе всё, о чём ты просил. Если бы вопрос касался исключительно твоей компании, я бы, наверное, просто позволил тебе провалиться в преисподнюю». «Знаю. Но люди в опасности». Чёрт бы его побрал. Он был прав. Я встал. «У тебя есть мой номер. Скорее всего...» Я буду здесь под замком, но все равно смогу говорить. Тебе однако нужно убираться отсюда побыстрее до прибытия федералов. Ладно. Я прошел мимо него к двери. Найти ключ расшифровки недостаточно, сказал Йелл мне вслед. Мы не знаем, сколько у него существуют копий, и это при условии, что Панас вообще следовал протоколу шифрования. Найди тело Стивен и сожги его. Жаль, я так и не поступил со всем этим зданием еще несколько недель назад. Открыв дверь, я вышел и помахал Ави, Тобиасу и Джейси. Джейси, воспользуйся своим телефоном, позвони другим аспектам, отправи их в белую комнату. У нас много работы.